С сожалением кивнул Сэр Найджу. Но знаете, когда мы выяснили, что ваш резидент Марейс, я отважился расспросить о нем у генерала Пьенара. Тот заявил, что Марейс никогда на него не работал. Так он и должен был сделать. Верно. Однако мы послали в ЮАР нашего сотрудника проверить, правду ли говорит Пьенар. И, по-моему, вам стоит взглянуть на отчет этого сотрудника. Ирвин достал из портфеля документ, составленный престаном по возвращении из Претории. К верхней странице была приколота фотография Мары юноши Пожал плечами, Бернсон принялся за отпечатанный на семи страницах текст. Вдруг резко вздохнул, сунул кулак в рот и закусил костяшки пальцев. Дочитав отчет, он закрыл лицо руками. и... И, медленно раскачиваясь взад вперед простонал: "О, господи, что я наделал?" "Немало вреда, сказать по правде", ответил Сэр Найджел и умолк, дал Бернсену испить чашу до дна. Откинулся на спинку кресла без с сожалением оглядел убитого горем правительственного чиновника. Для Сэр Найджела тот был лишь заурядным изменником нет, притягу, на верность королеве и отчизне, а потом нарушил ее в угоду честолюбию. Таким же по сути, хотя и не по масштабу, был Дональд Маклейн. Дернсон был уже не просто бледен, он посерел. Когда он убрал руки с лица, оказалось, оно постарело на много лет. Могу я что-нибудь хоть что-нибудь исправить, пролепетал он. Сэр Найл жел плечами, как бы говоря: ничего уже не поделаешь. Решив посыпать рану Бернса солью, он сказал: В правительстве есть люди, ратующие за немедленный арест вашей Марыса. Претория готова лишить его дипломатической неприкосновенности. А прокурор позаботится, чтобы вас судили пожилые присяжные среднего класса" честные, но недалекие люди. Они скорее всего вообще не поверят, что вас завербовали под чужим флагом и вам дадут пожизненное заключение. А в вашем возрасте не очень-то приятно провести остаток жизни в паркхардской или дартмутской тюрьме. Фанзинау молк, подождал, когда смысл слов дойдёт до Бэрнсона, потом продолжил. Впрочем, со сторонниками арестом мне удалось договориться. Есть и другой путь. Я готов на все, Сэр Найджвуд. Буквально на все. "А ведь это правда", подумал шеф Сис. "Чистая правда. Эх, если бы Барынсон узнал истину о Маресе раньше". "От вас требуется три вещи", сказал он. "Во-первых, продолжать работу в министерстве, как ни в чем не бывало" жить по-старому, вести себя так, чтобы комар носа не подточил. Во-вторых, здесь, в этой квартире, по вечерам, а возможно и по ночам вы поможете нам оценить нанесенный вами ущерб. Уменьшить вред от цадейного мы сумеем только если узнаем обо всем, что попало от вас в Москву. Скроете хоть запятую, окажетесь в тюрьме. Да-да, конечно. Я помогу вам. Я помню каждый документ, что передал Марайсу, каждый. Но вы сказали три вещи. Да, подтвердил Сэр Найджил, разглядывая ночть. Третье задание будет посложнее. Вы не разорвете отношения с Марайсом. Я? Что? Встречаться с ним не обязательно. По-моему, этого лучше не делать. Вы не столь хороший актер, чтобы провести его Когда понадобится что-нибудь передать, связывайтесь с ним, как раньше, условной фразой по телефону. Даренсон искренне изумился. что передать. Материалы, подготовленные моими людьми, дезинформацию, если хотите. Необходимо, чтобы вы не только оценивали ущерб вместе с людьми из Министерства обороны, но сотрудничали и с нашим ведомством и причинили ощутимый ущерб русским. русски ухватился за это как утопающий за соломинку. Через пять минут они договорились обо всем окончательно. Группа по оценке ущерба должна была приехать на следующей неделе. Сэр Найджел вышел от Дернсена